Глава 74. Рой тут же выключил фонарь, погрузив их во тьму. — Верните мне пистолет, — попросил Декер. Откуда мне знать, что это не ФБР, и вы не пытаетесь просто обмануть меня? — возразил Рой. Разбившее окно пули заставило их распластаться на полу, хотя бы потому, что ФБР обычно представляется и не склонно открывать огонь по зданию, в котором находятся люди. В следующий момент голос, усиленный электроникой, объявил — Мы знаем, что ты там, Каллахан. Просто выйди и прихвати барахлишка с собой. Жопа, проворчал Рой, доставая пистолет Декера и передавая его владельцу. Здесь есть второй выход? спросил Амус. Задняя дверь. Ну, я уверен, за ней они тоже приглядывают. Будто в подтверждении его слов позади дома грохнул выстрел. Ладно, выхода нет, признал Декер. Они загнали нас в угол. Теперь им остается просто ждать, пока мы выйдем. Амус выудил свой телефон без толку тряхнул головой Рой увидев это этот район из тех что не входит в зону покрытия никто тут не живет потому-то я и выбрал его для встречи значит мы в жопе подытожил Марс ты в жопе с тех самых пор как ESPN дал сюжет в эфир мелкий значит и я виноват малость поздновато выяснять кто виноват встрял декер. он подполз к окну и осторожно выглянул ничего не вижу но судя по звуку Это были винтовочные боеприпасы большой мощности, вроде тех, какими убили Маклевона. Он поспешил обратно к остальным. — Они в самом деле думают, что вы носите эту штуку с собой? — Нет, но хотят, чтобы я их к ней отвел. — Где она? — Не скажу. Теперь мне нужен рычаг. — Они убьют нас, Рой, — настаивал Декер. Они проследили за вами до суда. Как же еще? — Никто за нами не следил. — Уистленда, разведывательная фирма, дебил. Ты не думал, что у него есть средства для слежки за людьми? — Может, он и прав, — Деккер повернулся к Марсу. — Я прав. Не надо было мне соглашаться встречаться с вами, парочка идиотов. — Мы тоже не жаждали встречи с тобой, — парировал Марс. — Ведь это как раз ты и заварил эту кашу. — Я уже спрашивал вас, но ответа не получил, — гнул свое Деккер. — Вы скрылись, прихватив с собой инкриминирующие улики, Рой. Почему? — Думаешь, сейчас время это обсуждать? — Не думаю, что нам выпадет другой случай. Рой поглядел на окно, за которым тот же голос объявил. — У вас одна минута, и мы открываем огонь. Зажигательными. — Жопа! — буркнул Рой и поглядел на Декера. — Ладно, ты прав. Убийство детей в планы не входило. Но трем мушкетерам все было по барабану. После этого я захотел отвалить. Но они бы меня не отпустили. Они ясно дали это понять. — И что вы сделали? Украл компромат у Хьюи-старшего из сейфа. Старик гордился их поступком, но был не настолько глуп, чтобы позволить этому выплыть на свет. Однако я парень любознательный. Это я снимал их признание и видел, как и старший открывает свой сейф несколько раз, так и узнал комбинацию. Прикинул, что там-то он и держит это дерьмо. А когда забрал его, оставил им записку, сообщавшую, чем я запаса а потом свалил к чертовой бабушке и уехал из страны. И влюбился в черную женщину. Угрюмо поворачал Марс. Какая ирония! Роя вдруг охватил раскаяние. В том-то и штука с любовью, что просто... Ну, то бишь, это не в твоей власти. Я любил твою маму, а она любила меня. С первой же минуты, как увидали друг друга. Но не меня, — проронил Марс. Меня ты никогда не любил. Я гордился тобой, мелкий. За то, что ты откалывал на футбольном поле. Но не любил я тебя вовсе не за то, что ты черный. А за что же тогда? Всякий раз, когда глядел на тебя, я видел сукиного сына, который причинял боль единственному человеку, которого я любил по-настоящему. Твоей вины в том нет. Понимаю, звучит это херово, но так уж я чувствовал. Он помолчал. Дьявол, чего бы и не сказать тебе? Все, все. Твой отец. Я тебе соврал. Я не убивал его за то, что он сделал с твоей матерью. — Что? — воскликнул Марс. — Не потому, что не пытался. Но он слишком богат и слишком хорошо защищен. Его головорезы едва не прикончили меня, — он указал на шрам. Это они меня наградили, наряду с другими неизлечимыми увечьями. Этот звездюк до сих пор в Колумбии живет себе припивающе. У меня ж кровь кипит всякий раз, как подумай об этом. — Зачем ты мне об этом говоришь? — спросил Марс. — И тут Рой впервые смутился. — Потому что это реальная причина, почему я подставил тебя за убийство, мелкий, не ради твоей защиты. И твоя мама не знала, что я это сделаю. Она думала, я исчезну. Зная она о моих планах подставить тебя, ни за что бы мне не позволила. Дьявол, да она бы меня прикончила. — Почему? — спросил Марс. — Тебе правда нужен ответ на этот вопрос? — Ага, нужен. Потому что, как бы ты ни был зачат, она любила тебя больше всего на свете. Он помолчал и с убитым видом добавил — даже больше, чем меня. Марс смотрел на Роя в упор, пока тот не потупился. — Подставить тебя для меня было единственным способом отплатить этому говнюку за содеянное, — продолжал он. — Хотя, наверное, ему на тебя насрать, но все-таки в тебе есть его частичка. И только до этой частички я и мог добраться. Так что я подставил тебя, чтобы поквитаться с ним. Потянулась долгая секунда молчания. — Это полный абзац, — Рой, — заметил Амус, пока Марс просто смотрел на человека, которого считал своим отцом. — Ты наказал не того. — Я же говорил тебе, Декер, Жизнь несовершенна, и я тоже, — пожал плечами Рой. — Что я сделал, то сделал и не обязан отчитываться перед тобой или кем-то еще. — калахан раскатился голос с усиленной электроникой. — Твое время истекает. — Так что будем делать с теми типами? — поглядел Декер на дверь. — Может, я найду выход, если дам то, что им нужно. И они просто отпустят нас. Меня-то, может, и отпустят, а вы двое сами по себе. — Сукин сын! — рыкнул Марс, бросаясь на Роя, но тот нацелил на него пистолет, не заставляя меня стрелять, мелкий. — Я вас застрелю, — предупредил Декер. Нет, — отмахнулся Рой. — Это я выстрелил бы человеку в спину, но ты вряд ли. — А теперь прошу прощения, мне пора. В темноте по пути к двери он наткнулся на Амоса и ухватился за него, чтобы восстановить равновесие. — Ты теряешь вес, Декер. Да что толку? Отпустив его, он крикнул в окно. — Я выхожу. — Если хотите знать, где Цацки, можем договориться. — Ну, если пристрелите меня... Они уж попадут туда, куда вам не хочется. — А как с остальными, которые там с тобой? — вопросил голос. — Не моя проблема, — гаркнул Рой, даже не поглядев на них. — Ублюдок! — взревел Марс, но Деккер удержал его. — Отпусти его, Мелвин. — Зачем? Чтобы он жил, а мы погибли? — Не будь таким сыгуном мелкий, — осклабился Рой. — Может, еще выкрутишься? — Если нет, встретимся на том свете. — Нет, не встретимся, — отрезал Марс. — Я буду с мамой. — А ты сам знаешь, где окажешься. — Выхожу! И Рой вышел из двери, подняв пистолет над головой. Выглянув в окно, Декер увидел, как три человека бросились вперед. Все трое были вооружены винтовками и облачены в камуфляж и бронежилеты. Они окружили Роя. — Где оно? — спросил один. Рой оглянулся на домик. — Эй, мелкий! — Передай маме, что я сказал! Голос его вдруг надломился, и глаза наполнились слезами, «Скажи ей, что я люблю ее, Мелвин, и всегда буду любить, несмотря ни на что!» «Вот дерьмо!» — воскликнул Деккер, затем хватанул Марса и отшвырнул назад. Проскользив по полу, тот бухнул со заднюю стену здания. Бросившись следом, Амус накрыл его своим крупным телом. На улице Рой распахнул пальто. Пакеты Симтекса у него на талии были снабжены спусковым устройством. Окружавшие его люди бросились в рассыпную, но слишком поздно. Рой Марс нажал на спуск... И все четверо просто исчезли.